Глава 3: Хочу твои губы. Даяна. Больше часа пыталась взять себя в руки от увиденного. Не знаю, как другие, но лично мне было, мягко скажем так, неприятно наблюдать нечто подобное. Вживую всё выглядит не так, как по телевизору. Эти звуки, движения. Меня аж всё передёрнуло от воспоминаний. Заехала в общежитие, схватила свою папку с набросками чертежей и помчалась в колледж. Времени катастрофически не хватало. Даже не знала, за что хвататься в первую очередь, благо, что профессор Тигай согласилась мне помочь. Она видела, как я из кожи вон лезла, чтобы удержать повышенную стипендию в своих руках. Это давалось сложно, еще и на ЖАЗИ приходилось тратить свое время и силы. Но я сама ведь выбрала этот путь, так что жаловаться было ни к чему». Кивнув на проходной, взбежала по лестницам и пошла к нужной аудитории. Подергав дверь, расстроилась, ведь она была заперта. Немного постояв, решила пройтись по этажу в поисках улыбчивой женщины с непослушными кудряшками на голове. Проходя мимо кабинета директора, едва успела отскочить в сторону, когда дверь резко распахнулась, чуть не припечатывая меня по носу. как замерла на месте, замечая того самого блондина, который развлекался с Жози за библиотечными стеллажами. Недовольно поджала губы, сдерживая гадости, рвущиеся с языка. «Какая встреча!» — усмехнулся наглец, растягивая на лице ехидную усмешку. «Могу я узнать ваше имя, юная леди?» Парень выгнал одну бровь. «Зачем это?» Я полыхнула недовольством. Он выглядел так самоуверенно, словно обворожительнее него нет никого на всем белом свете. «Ну как же!» — хохотнул парень. «Я же должен знать тех, кто увлекается подглядыванием за моей скромной персоной!» От услышанного захлебнулось воздухом. Стыд окрасил щеки, но ненадолго. Сразу вспомнилось то, что я так отчаянно пыталась забыть на протяжении двух часов. Задрав нос повыше, прочистила горло и, выказывая полный игнор, шагнула в сторону, делая вид, что я потеряла интерес к этому разговору. Хотя, по сути, никакого интереса и не было вовсе. Просто такой типаж парней меня всегда бесил, и я старалась их избегать. Не хотелось чувствовать себя девушкой на один раз. Не так меня тетушка воспитывала. Такие, как этот блондин, самоуверенные, эгоистичные, пользуются женским полом, словно перчатками, и Жозефина — прямое тому подтверждение». Я не верила, что у них что-то получится. Скорее, даже этот эталон красоты и не вспомнит о ней больше. «Куда пошла?» — раздалось мне в спину, и рука парня оплела мое запястье. «Я спросил твое имя». Он удержал меня не грубо, но этот его порыв всколыхнул во мне нечто темное. Захотелось дать отпор, показать, что я не одна из тех, которые вешаются на него гроздьями. «А я не хочу его называть». повернула голову, смотря в голубые глаза, в которых читался интерес. «Отпусти!» «Сейчас не хочешь», — усмехнулся он, «а через секунду захочешь, причем не только назвать свое имя». Его пальцы сомкнулись сильнее, и блондин медленно притянул меня к себе, пристально смотря в глаза. Носа коснулся его одеколон, и, естественно, он был приятным, такие, как он, просто созданы для того, чтобы совращать». В них всё должно быть идеально, от носков до парфюма. «Стоит мне только попросить, это сделаешь всё, что я захочу», прошептал блондин, поглаживая большим пальцем кожу на моей руке. Учащённо дышала, не понимая, что ему от меня надо. С чего он вообще ко мне прицепился? Может, мстит за то, что я подглядывала за ним в самый пикантный момент? Так нечего заниматься этим, где не положено. Смотрела на него... Я никак не могла взять в толк, что со мной происходит. Словно что-то обволакивало мое тело, подталкивая на безрассудные поступки. Превозмогая непонятное тепло, разлившееся под кожей, я сглотнула и пару раз моргнула, чувствуя, что странное наваждение отступает. Смотрела в ответ, хаотично соображая, как выпутаться из этой ситуации. Как назло, колледж уже был почти пуст, коридор третьего этажа нелюдим. «Поцелуй меня». Произнес уверенно, он будто приказывая, «Я хочу твои губы». Не стоит говорить, что моему возмущению не было предела, но на своем лице я этого показывать не собиралась. Блондин свободной рукой обнял меня за талию и притянул вплотную, медленно склоняясь к моим губам. Замах, звонкий шлепок от пощечины и его шокированный взгляд, и тут меня прорвало. «Ты кто такой?» Злобно шипела я, вырывая руку из его хватки. «Кем себя возомнил? Думаешь, весь из себя я тут лужицы растекусь перед тобой?» «Вообще-то так и должно было быть», — скрипнул зубами парень, гневно щурясь и запихивая руки в карманы брюк. «Должно да не обязано. Ясно тебе?» Ярость рвалась из меня, боролась с безумным желанием нагрубить, высказать все свои мысли по поводу этого наглеца. «Ненавижу таких, как ты, всего на одно лицо и с одним и тем же характером», — рыкнула я, испепеляя его взглядом. «Прежде чем тянуть к девушке свои губы, удостоверься, нужны ли ей твои обмусоливания». Злобно фыркнув, резко развернулась. И только занесла ногу для шага, как едва не рухнула на пол, замечая того брюнета, образ которого четко отложился у меня в голове. «Прекрасно», Едко выплюнула. «И пусть хоть кто-то скажет, что он оказался здесь случайно и что с этим беловолосым они не знакомы. Ни в жизни поверю». Собравшись силами, я гордо прошла мимо брюнета, который даже с места сдвинуться не удосужился, стоя посреди лестницы. «Ух уж эти мужики!» — возмущалась мысленно я. Так же, как и в прошлый раз, я нагло пихнула его плечом, спускаясь и замечая профессора Тигай. «Тигай».